Его уж очень лестно описали, господин Келлер, в вашей статье. Обратился князь, вдруг засмеявшись к боксеру. Но он мне совсем не понравился. Я только понял с первого раза, что в этом Чебарове все главное дело и заключается. Что, может быть, он-то и подучил вас, господин Бурдовский, воспользовавшись вашей простотой, начать это все, если говорить откровенно. Это вы не имеете права, я непростой это залепетал в волнении бурдовский вы не имеете никакого права делать такие предположения назидательно вступился племянник лебедева это в высшей степени обидно завиздержал и предположение обидное ложное и не идущее к делу э, виноват господа виноват торопливо повинился князь пожалуйста извините это потому что мне подумалось что не лучше ли нам быть совершенно откровенными друг с другом но ваша воля как хотите Я Чебарову сказал, что так как я не в Петербурге, то немедленно уполномочиваю приятеля повести это дело. А вас, господин Бурдовский, о том извещу. Я прямо вам скажу, господа, что мне показалось это дело самым мошенническим. Именно потому, что тут Чебаров. Ох, не обижайтесь, господа, ради бога, не обижайтесь! Испуганно вскричал князь, видя снова проявление обидного смятения Бурдовского, волнения и протест в его друзьях. Это не может до вас относиться лично, если я говорю, что считал это дело мошенническим, ведь я никого из вас не знал тогда лично и фамилий ваших не знал. Я судил по одному Чебарову. Я говорю вообще, потому что если бы вы знали только, как меня ужасно обманывали с тех пор, как я получил наследство, князь, вы ужасно наивны. — насмешливо заметил племянник Лебедева. — И при этом князь и миллионер. При вашем, может быть, и в самом деле добром и простоватом сердце вы все-таки не можете, конечно, избавиться от общего закона, — провозгласил Ипполит. — Может быть, очень может быть, господа, — торопился князь, — хоть я и не понимаю, про какой вы общий закон говорите, но я продолжаю, не обижайтесь только напрасно. Клянусь, я не имею ни малейшего желания вас обидеть. И что это в самом деле, господа? Ни одного-то слова нельзя сказать искренне. Тотчас же вы обижаетесь. Но, во-первых, меня ужасно поразило, что существует сын Павлищева. И существует в таком ужасном положении, как объяснил мне Чебаров. Павлищев – мой благодетель и друг моего отца. Ах, зачем вы такую неправду написали, господин Келлер? В вашей статье про моего отца никакой растраты ротной суммы и никаких обид подчиненным не было. В этом я положительно убежден. И как у вас рука поднялась такую клевету написать? А то, что вы написали про Павлищева, то уж совершенно невыносимо. Вы называете этого благороднейшего человека, сладострастным и легкомысленным, так смело, так положительно, как будто вы в самом деле говорите правду. А между тем это был самый целомудренный человек, какие были на свете. Это был даже замечательный ученый, он был корреспондентом многих уважаемых людей в науке и много денег в помощь науке употребил. Что же касается до его сердца, до его добрых дел, о, конечно, вы справедливо написали, что я тогда был почти идиотом и ничего не мог понимать, хотя я по-русски все-таки говорил и мог понимать. Но ведь могу же я оценить все, что теперь припоминаю? «Позвольте», — визжала полит — «не слишком ли это будет чувствительно? Мы не дети. Вы хотели идти прямо к делу. Десятый час. Это вспомните». «Извольте, извольте, господа». Тотче же согласился князь. После первой недоверчивости я решил, что я могу ошибаться и что Павлищев действительно мог иметь сына. Но меня поразило ужасно, что этот сын так легко, то есть я хочу сказать, так публично выдает секрет своего рождения и, главное, позорит свою мать. Потому что Чебаров уже и тогда пугал меня гласностью. «Какая глупость!» — закричал племянник Лебедева. «Вы не имеете права». — Не имеете права, — вскричал Бурдовский, — сын не отвечает за развратный поступок отца, а мать не виновата, — с жаром провизжал Ипполит. — Тем скорее, казалось бы, надо было щадить, — робко проговорил князь. — Вы, князь, не только наивны, но, может быть, еще и подальше пошли, — злобно усмехнулся племянник Лебедева. — И какое право имели вы? — завизжал самым неестественным голосом Ипполит. никакого никакого Поспешно перебил князь. «В этом вы правы. Признаюсь, но это было невольно. И от тотчас же сказал себе тогда же, что мои личные чувства не должны иметь влияние на дело, потому что если я сам себя признаю уже обязанным удовлетворить требования господина Бурдовского во имя чувств моих к Павлищеву, то должен удовлетворить в каком бы то ни было случае, то есть уважал бы или не уважал бы я господина Бурдовского». Я потому только, господа, начал об этом, что мне все-таки показалось неестественным, что сын так публично открывает секрет своей матери. Одним словом, я, главное, поэтому и убедился, что Чебаров должен быть каналья и сам наустил господина Бурдовского обманом на такое мошенничество. «Но ведь это уж невыносимо!» — раздалось со стороны его гостей, из которых некоторые даже повскакали со стульев господа да я потому то и решил что несчастный господин бурдовский должен быть человек простой беззащитный человек легко подчиняющийся мошенникам стал быть тем пуще я обязан был помочь ему как сыну павлищивым во первых противодействием господину чебарову во вторых моей преданностью и дружбой чтоб его руководить а в третьих назначил выдать ему десять рублей то есть все что по расчету моему мог истратить на меня павлище в деньгами как только десять тысяч закричал иполит ну князь вы очень не сильны в арифметике или уж очень сильны хоть и представляетесь простачком вскричал племянник лебедева я на десять тысяч не согласен сказал бурдовский антип согласись Скорым и явственным шепотом подсказал боксер перегнувшись сзади через спинку стола еполита согласись а потом после увидим послушайте господин мышкин визжал и полит поймите что мы не дураки не пошлые дураки как думают вероятно о нас все ваши гости и эти дамы которые с таким негодованием на нас усмехаются и особенно этот великосветский господин он оказал на евгения павловича которого я разумеется не имею чести знать но о котором кажется кое что слышал позвольте позвольте господа вы опять меня не поняли волнение обратился к ним князь Во-первых, вы, господин Келлер, в вашей статье чрезвычайно не обозначили мое состояние. Никаких миллионов я не получал. У меня, может быть, только восьмая или десятая доля того, что вы у меня предполагаете. Во-вторых, никаких десятков тысяч на меня в Швейцарии истрачено не было. Шнейдер получал по 600 рублей в год. Да и то всего только первые три года. И за хорошенькими гувернантками в Париж Павлищев никогда не ездил. Это опять клевета. По-моему, на меня далеко еще меньше десяти тысяч всего страшно Но я положил десять тысяч, и согласитесь сами, что, отдавая долг, я никак не мог предлагать господину Бурдовскому более, даже если б я его ужасно любил и не мог уже по одному чувству деликатности, именно потому что отдавал ему долг, а не посылал подаяние. Я не знаю, господа, как вы этого не понимаете, но я все это хотел вознаградить потом моею дружбой моим деятельным участием в судьбе несчастного господина Бурдовского, очевидно, обманутого, потому что не мог же он сам, безобмана, согласиться на такую низость, как, например, сегодняшняя огласка в этой статье господина Келлера про его мать. Да что же вы, наконец, опять выходите из себя, господа? Ведь, наконец, мы совершенно не будем понимать друг друга. Ведь вышло же на мое. Я теперь собственными глазами убедился, что моя догадка была справедлива. Убеждал разгоряченный князь, желая утишить волнение, и не замечая, что только его увеличивал. Как? В чем убедились? Приступали к нему чуть не со стервенением. Да помилуйте, во-первых, я успел сам отлично разглядеть господина Бурдовского. Я ведь вижу сам теперь, каков он. Это человек невинный, но которого все обманывают. Человек беззащитный и потому-то я и должен его щадить. А во-вторых, Гаврила Ордолеонович, которому поручено было дело, и от которого я давно не получал известий, так как был в дороге и три дня потом болен в Петербурге, вдруг теперь, всего час назад, при первом нашем свидании, сообщает мне, что намерение Чебарова он все раскусил, имеет доказательства, и что Чебаров именно то, чем я его предположил. «Я ведь знаю же, господа, что меня многие считают идиотом, и Чебаров по репутации моей, что я деньги отдаю легко, думал очень легко меня обмануть, именно рассчитывая на мои чувства Павлищеву. Но главное-то...» «Да дослушайте же, господа, дослушайте!» «Главное то, что теперь вдруг оказывается, что господин Бурдовский вовсе и не сын Павлищева». «Сейчас Гаврила Арделеонович сообщил мне это и уверяет, что достал доказательство положительное». «Ну, как вам это покажется? Ведь поверить невозможно после всего того, что уже натворили». «И слушайте, положительные доказательства Я еще не верю, сам не верю, уверяю вас. Я еще сомневаюсь, потому что Гаврила Арделеонович не успел еще сообщить мне всех подробностей. Ну что, Чебаров Каналья?» то в этом уже нет теперь никакого сомнения. Он и несчастного господина Бурдовского, и вас всех, господа, которые благородно пришли поддержать вашего друга, так как он в поддержке, очевидно, нуждается, хотя понимаю же это, он всех вас надул и всех вас запутал в случае мошеннический, потому что ведь это, в сущности, плутовство мошенничества. «Как мошенничество? Как не сын павлищева Как это можно?» раздавались восклицания. Вся компания Бурдовского была в невыразимом смятении. Да, разумеется, мошенничество. Ведь если господин Бурдовский окажется теперь не сын Павлищева, то ведь в таком случае требование господина Бурдовского выходит прямо мошенническое. То есть, разумеется, если б он знал истину. Но ведь в том-то и дело, что его обманули. Потому-то я и настаиваю, чтоб его оправдать. Потому-то я и говорю, что он достоин сожаления по своей простоте и не может быть без поддержки, иначе ведь он тоже выйдет по этому делу мошенником. Да ведь я уже сам убежден, что он ничего не понимает. Я сам тоже был в таком положении до отъезда в Швейцарию. Так же лепетал бессвязные слова. Хочешь выразиться? И не можешь. Я это понимаю. Я могу очень сочувствовать, потому что я сам почти такой же. Мне позволительно говорить. И, наконец, я все-таки, несмотря на то, что уже нет теперь сына Павлищева, и что все это оказывается мистификацией, я все-таки не изменяю своего решения и готов возвратить десять тысяч в память Павлищева. Я ведь хотел же до господина Бурдовского эти десять тысяч на школу употребить в память Павлищева. Но ведь теперь это все равно будет, что на школу, что господину Бурдовскому, потому что господин Бурдовский, если не сын Павлищева, то ведь почти как сын Павлищева, потому что ведь его самого так злобно обманули. Он сам искренно считал себя сыном Павлищева. Выслушайте же, господа, Гаврилу Арделеоновича. Кончим это, не сердитесь, не волнуйтесь, садитесь. Гаврил Арделеонович сейчас нам все это объяснит. И я, признаюсь, чрезвычайно желаю сам узнать все подробности. Он говорит, что ездил даже в Псков к вашей матушке, господин Бурдовский, которая вовсе не умирала, как вас заставили в статье написать. Садитесь, господа, садитесь. Князь сел и успел опять посадить повскакавшую с мест компанию господина Бурдовского. Последние десять или двадцать минут он говорил, разгорячившись, громко, нетерпеливую скороговорку и стараясь всех переговорить, перекричать, и уж, конечно, пришлось ему потом горько раскаяться в иных, вырвавшихся у него теперь словечках и предположениях. Если бы не разгорячили и не вывели его почти из себя, не позволил бы он себе так обнаженно и торопливо высказать вслух иные догадки свои и излишние откровенности. Но только что сел он на место, как одно жгучее раскаяние до боли пронзило его сердце. Кроме уж того, что он обидел Бурдовского, так гласно предположив и в нем ту же болезнь, от которой сам лечился в Швейцарии, кроме того, предложение десяти тысяч вместо школы было сделано, по его мнению, грубо и неосторожно, как подаяние, и именно тем, что при людях вслух было высказано. Надо было бы переждать и предложить завтра наедине, тотчас же подумал князь. А теперь, пожалуй, уж не поправишь. Да я идиот, истинный идиот, решил он про себя в припадке стыда и чрезвычайного огорчения. Между тем Гаврила Ордылёнович, до сих пор державшийся в стороне и молчавший упорно, вышел по приглашению князя вперед, стал подле него и спокойно и ясно принялся излагать отчет по порученному ему князем делу. Все разговоры умолкли мгновенно. Все слушали с чрезвычайным любопытством. Особенно вся компания Бурдовского.